Пропаганда. В Майами-Бич, в гостинице, на столике у портье беру несколько свежих газет. Среди них большая красочная газета гомосексуалистов. К ней два приложения. Одно для геев, другое для лесбиянок. Умно и профессионально здесь рассказывается об их культуре, их идеологии, выдающихся представителях. Много материалов об образе жизни. Общий уровень образования гомосексуалов в Америке существенно выше среднего. Соответственно, и доход больше. Это можно заметить, в частности, здесь же, на берегу Атлантического океана, куда раз в год съезжаются на свой праздник приверженцы однополой любви со всей Америки и Канады. На три дня часть побережья в Майами-Бич перекрывается тросами, оборудуются танцевальными площадками, буфетами, Украшается пестрыми лентами, разноцветными шарами, красочными воздушными змеями. Надо всем этим по вечерам в воздухе реет неоновый призыв. Все на праздник весны. А с утра сюда начинает стекаться весьма респектабельная публика. Подъезжают дорогущие машины. Из них выходят леди и джентльмены в летних нарядах от дорогих кутюрье. Впрочем, и сами кутюрье тоже здесь. Ровно в полдень врубается громкая музыка. Участники праздника расходятся по площадкам. Начинаются танцы. Так будет продолжаться до темна. Сверкают загорелые тела, блестят белозубые улыбки. Они танцуют упоенно, флиртуют, ухаживают, кокетничают. Устраивают маленькие сцены ревности. Сливаются в долгих поцелуях. Со стороны кажется обычная дискотека. С одним только «но». Женская и мужская части бала строго разделены. Геи на одних площадках, лесбиянки на других. Между собой они не только не смешиваются, но и даже не замечают друг друга. Как будто это существа не одного рода и вида, homo sapiens, а разных. Ну, скажем, как мухи и комары. И те, и другие летают вместе, но роятся отдельно. А вокруг этого буйного веселья, отделенного от остального пляжа только тросами, толпятся курортники. Именно им, натуралам, выставлено на показ это роскошное зрелище. Смотрите, какие они! Веселые, счастливые, красивые, богатые, эти гомосексуалы. Это и есть пропаганда. Впрочем, она выражена и в более определенных формах. Например, в ток-шоу. Я не знаю ни одного, где бы не обыгрывалась эта тема. Только один сюжет. На сцене супружеская пара средних лет. Она жалуется, что муж перестал испытывать к ней интерес в постели. Она привела его сюда для того, чтобы участники шоу помогли ей. Она не хочет обращаться к сексопатологу. «Но мне не нужен сексопатолог. У меня все в полном порядке», — говорит муж. «А, так значит, у тебя любовница», — жена возмущена. да говорит ведущий мы должны вас огорчить сейчас вы увидите объект его любви на сцену выходит молодой парень мужчины целуются жена близка к обмороку но это еще не все из за кулис появляется красивенькая девица ведущий сообщает что она жена молодого человека бывшая жена уточняет первый муж тот что постарше девица однако объясняет что они не в разводе, просто она на некоторое время от него ушла, когда узнал, что у него есть любовник-мужчина. Но потом, продолжает она, ей пришло в голову тоже завести себе подружку-любовницу. И она все поняла, простила и вернулась. Старший мужчина взбешен, так его обманывали. Любопытнее всего в этом сюжете резюме ведущего. Он говорит, что самый большой грех — это обман. Он надеется, что все они примут правильное решение. Мужчины будут жить своей семьей, молодая женщина — вместе со своей любовницей. Ну, а жена, которая привела сюда мужа-гея, найдет себе мужа-натурала. И совершенно замечательная заключительная фраза. "Все должно быть естественно». Вот ради этих слов и затевалась вся передача. Той же пропаганде служит и полнометражный документальный фильм, снятый на общенациональном канале. Он называется «Свадьба». Это телерассказ о трех церемониях бракосочетания – белых американок, парней евреев и японок. Американки обе в воздушных свадебных платьях сетуют корреспонденту на то, что их радость омрачили родственники. На свадьбу-то они пришли, но детей с собой не взяли. То есть, хоть и приняли этот брак, но, очевидно, все таки его стыдятся. Евреи оба в кругленьких кипах, один как бы исполняет роль невесты, другой — жениха. Родственников с ними рядом нет, так что от огорчений новобрачные избавлены. С японками же все сложнее. Мать и отец одной из них, хоть и приехали сюда, но явно находятся в полном обалдении. Они всеми силами стараются понять, что за сюр происходит на их глазах. Без боли на этих родителей смотреть нельзя. «Конечно, если это принесет счастье дочке, я не возражаю», — говорит папа. Но на лице его совсем не по-японски откровенно выражено страдание. Камера наплывает на его дочь и ее невесту, жениха, э, в тот момент, когда они впиваются друг в друга в страстном поцелуе. Конец фильма. Цель авторского замысла очевидна. Общественное мнение должно привыкнуть, что однополая любовь столь же естественна, как и традиционная. Насколько я понимаю, это вообще основная доминанта борьбы гомосексуалов. В этом их всячески поддерживает печать. Статьи о проблемах геев регулярно появляются в самых разных изданиях. Их общая интонация — сочувствие и одобрение. Кроме того, у гей-сообществ есть и своя печать. Несколько национальных газет, два журнала, а кроме того и локальные издания для читателей определенного штата или города. В муниципалитете Чикаго, города вполне умеренного, 10 лет назад был создан отдел секс-меньшинств. Сегодня, я думаю, такие отделы работают в мэриях большинства крупных городов. Почти в каждом университете есть клубы лесбиянок и геев. Кстати, при полном отсутствии сексуального интереса друг к другу, и те, и другие довольно часто выступают вместе, поддерживают общие политические требования и достигают при этом существенных успехов.